Гробовщик, не зрим ли каждый день гробов, Сидим, дряхлеющий вселенной, державен.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 и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к жёлтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и, наконец, купленному им за порядочную сумму, Прохоров чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своём жилище суматоху, Он вздохнул о ветхой лачушке, где в течение 18 лет все было заведено самым строгим порядком, стал бронить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Акулина, Дарья, опять без дела в окно глазеете. Мы только на прохожих поглядели. Только на прохожих, батюшка. Кивот с образами в заднюю комнату надо было. Шкаф с посудой сюда же. Здесь стол. В этот угол кровать. Сюда диван. Аксинья! Слушаю, батюшка, Адриан Прохорович. Шкапы, где мантии, да шляпы траурной в гостиную и факела с ними. Слушаюсь, батюшка. Вскоре порядок установился. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке с подписью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 Адриент, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чая, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Неделю тому назад проливной дождь встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии сузились, шляпы покоробились. Расходы неминуемые. Запас гробовых нарядов приходит в жалкое состояние. Можно бы выместить убытки на старой Трюхиной. Купхих уже около года при смерти. Да умирает она на разгуляй, Как бы ее наследники не поленились послать за мной в такую даль. И, несмотря на обещание не сторговались бы с ближайшим подрядчиком. Кто там? Извините, люберсный сосед. Извините, что я вам помешал. Я j på skoreige s Fami i pås nokommeter. ime så påsknik, him med manjor hottleb Schulults I si fortet fasts tjr ressolligt såæt om.å ikkirststå bort i varsik og koryk. S haft i nø sfatt på. i farsvik toikk, ogå beddet du min э благодарю вашу милость почту за честь Я Прошу не выкушать чашку чая спасибо о наш наш плакотор кого торгуете и Кізак. Пошало це не моку. От, конечно, мой тофар не то ж то ваш. Шифой без сапок обойдотца. А нортвий без гроба не живёт. Все ще правда. Однако, если живому не на что купить сапок то не прогневайся, ходит он и босой. А нищий мертвец и даром берет себе гроб. О -о -о. Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени. Наконец сапожник встал и простился с гробовщиком,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 был один обутошник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду. Господин Юрко! Рад познакомиться. Я тоже очень рад В 25 лет слушает он всем стране, веру и правду. А -а -а -а. О -о -о. Пошар, Пошар 12-го года уничтожил первопристольную столицу и истребил его будку. Но то сейчас по изгнании врага на ее месте явилась новая. Я знаком с счастья части немцев живущих поклонников ворот. Иным из них случается ночевать у меня с воскресенья на понедельник. Тут гости пошли за стол. Прохоров и Юрко сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, 17-летняя Лотхен, Обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пивали ли Юрко ел за четверых, Адриан ему не уступал. Разговор на немецком языке час от делался шумнее. Вот это. Данке, конечно. Господа, господа, обращаюсь к севи. Прошу внимания. За здоровье моей доброй Луизы. О, моя любимая, за здоровье Каши. Бул шампанское за Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. Господи. Здоровье. Господи. Тут начали здоровье следовать одно за другим. Пили здоровье каждого гостя Осавлеву.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 За здоровье тех, на которых мир работаем. Унзер кундлайтер. Ой, а-а-а. Ну, что ж? Бей, батюшка, Адриан Прохорович, за здоровье своих мертвесов. А? а Но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил. Гости разошлись поздно и, по большей части, на веселее. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком софьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку.